Глава пятнадцатая Выйдя из разлома, я первым делом кладу на землю свой трофей, книжну Назарову, и сбрасываю из себя рюкзаки. Вся же разница между этими двумя мирами огромна. В разломе смерть подстерегает тебя практически непрерывно, даже если твой эфир темный. Если светлый... Умрёшь сразу. Но зато тёмного эфира столько, что и каналы можно разорвать. И такие, как я там, становятся гораздо сильнее. А потому мне хочется немедленно вернуться обратно. «Сиськи-то!» Внезапно вспоминая, что совсем забыл про обещанный зефиркой секрет. Конечно, было не до разговоров, но хлопать ушами тоже не стоит. Секреты на дороге не валяются. Поэтому при следующей встрече надо напомнить о ее обещании. Опускаясь на землю рядом с княжной, я оглядываюсь в поисках Крайта. Да, здесь он уже не химеринг, кошак. И что бы ему? Очень довольный. Конечно, в этом виде темный эфир ему нахрен не нужен. Зато явно нужны чешуйчатые вкусняшки. Крайт быстро лижет меня в нос и исчезает в кустах. Понятно? Пожрать с дороги — первое дело. И неважно, что та дорога заняла один-единственный шаг через арку разлома. Но мое дело — оказать первую помощь очередной спасенной девчонке. Надо будет на досуге прикинуть, сколько я их спас общим числом. Но в этом мире уже трех. Навку от барона-извращенца, великую княжну от грабителей и теперь еще одну княжну, невеликую. Дышит она нормально, а вот выглядит... ну так себе. Мало что грязная, но когда в ней сидел дух зефирки, скорее всего, он маскировал ее реальное состояние. Не было гематом на ребрах, и черных кругов под глазами тоже не было. Сейчас же единственное, чего хочется при взгляде на княжну, это вызвать ей вертушку с целителями. Надеюсь, что до князя я доставлю ее живой и что господин Назаров не упадет в обморок при виде дочери, а заодно не решит, что я приложил к ее состоянию руку. Аккуратно проверяю княжну на предмет повреждений и в какой-то момент понимаю, что у моего занятия есть свидетель. Оборачиваюсь? Точно. В двух шагах стоит хозяин этого леса и откровенно скалится, глядя на меня. Доброго дня, семён Феоктистыч. Здороваюсь я и возвращаюсь к своему занятию. Водички у вас не найдется случаем?» «Как не найтись?» — отвечает Леший. «За такое кино хоть бочку налью». «Угу, кино. Бестселлер прям чего там». Грязный оборванный парень ощупывает девицу, не подающую признаков жизни, и голую. «Давно я хорошей порнушки не видал», — с чувством продолжает Леший, хмыкаю. «Ну, порнушкой не назовешь, конечно, но не будет В общем-то, я уже закончил. Визуально серьезных травм у княжны Назаровой не обнаружено, а аппарата у меня нет. Так почему она до сих пор без сознания? «Да чего ж ты веселый парень, Никита Каменский!» — глумится леший. «Прошлый раз Химеринга из разлома припер, теперь бабу голую. Но всем кином кино! Фантастическое!» — добавляет он. Продвинутая тут, однако, нечисть. Но мне и самому становится смешно. Действительно, со стороны ситуация та еще. Правда, когда я поворачиваюсь к ржущему лешему, то как раз смеха в его глазах не вижу. Изумление, опасение, напряг. Клянусь задницей шанкры, такое кино Семену Феоктистовичу еще не доводилось смотреть, а, скорее всего, и слышать. «Водички-то отдайте, напоминаю». Леша кивает, и на девчонку прямо из воздуха обрушивается вода. Где-то так с ведро. Ледяная, чуть не половина попадает понятной в меня. Вытерев драным рукавом лицо и отфыркавшись, я встречаюсь взглядом с голубыми глазами книжные. Так-то я хотел ее просто обтереть, но Леша решил иначе, и это помогло. Ну или вода не совсем вода, потому что и моя усталость здорово уменьшилась. «Очухалась, гляди-ка!» Леший уже стоит рядом и с большим любопытством смотрит на девушку. «Я уж думал, ты, парень, некрофил». «Да не пошел бы ты с такими шутками дракону в зад!» Слух интересует. «Завидно, что ли, дедуль?» тянет Леший, не обращая на меня внимания. «Темная. Вот почему живая. Номер два, значит. Чего?» «Но второго человека, вижу, который живехоньким из разлома вылезает», — поясняет он. «Ты парень первый». «А что, дохлые часто лезут?» — мрачно отшучиваюсь я. «Измененных видел», — отвечает он. «Нормальных ни разу. Отличить не вопрос». «Это уж точно. Измененных я тоже видел. Но странно, что леший не видел охотников, которые тоже, оказывается, могут шариться в разломе благодаря антидотам хотя, скорее всего, эти ублюдки заходят туда с бас-колдуна и выходят также Леший продолжает. «Ты мне вот чего скажи. Теперь косяками будешь мой лес обы кого таскать? Из разлома?» «Это вряд ли», — ухмыляясь я. «Но за помощь спасибо». «Приходи опять», — приглашает Леший. «С кем бы я еще повеселился так?» И задумчиво спрашивает. «Это чья ж у нас деваха такая?» С темным эфиром. У Дербенёвых мужики одни. Меншикова, что ли? Не, масть не та. Пока я раздумаю, назвать ли ему фамилию, Лерший блещет информированностью сам. Не как Назарова. Глазки папкины. Даже любопытно, откуда у него столько инфы об одарённых роддах Российской империи? Хотя смартфон у Лершого есть, наверняка и интернетом пользуется. Но зачем ему? Насколько мне известно, на человеческие интересы и проблемы отношения любая нечисть, в том числе и высшая, класть хотела с высокой горки. Мы их интересуем только с точки зрения пожирать и развлечься, спрашиваю. Вам-то какая разница? В мире живу, — неопределенно отвечает Леший. Вроде в лесу. Ну, на вопросы мы с тобой не договаривались, — отрезает Леший и продолжает разглядывать книжную Назарову. Но она по-прежнему лежит, не шевеляясь, и даже по сторонам не смотрит. Хм. Будет жаль, если потеряла рассудок. Как по мне, лучше смерть, чем такое существование. Но чего и ждать, если в твоем теле несколько лет живет дух? Нежна, наклоняясь к ней. Как вы себя чувствуете? Бледные губы открываются. Никак, говорит она. Что происходит? Что вы со мной сделаете? Говорить ей явно трудно, как будто во рту пересохло. Леший безмолвно протягивает мне кружку. А три секунды назад в его руках ничего не было. Ничего плохого я с вами не сделаю, — уверяю княжну. Вот, попейте. Я помогу. Приподнимая ее, подношу кружку к губам. Да, брать еду и воду от нечисти опасно, но вряд ли Леший что задумал. Ему явно со мной интересно, а кроме того, он меня опасается. Что прекрасно. Никогда не знаешь, чей страх тебе пригодится». не договаривает и закрывает глаза, буквально на секунду. Потом смотрит снова. «Что вы сделаете?» Судя по всему, это единственное, что ее волнует. Ничего хорошего она не ждет. «Все хорошо, госпожа Назарова», — говорю я медленно и убедительно. «Вы в безопасности. Я доставлю вас к вашему отцу». «Да». «Да, не сомневайтесь. Вы в безопасности. Вам ничего не грозит». «Кто вы?» «Я», — запинаясь на секунду. «Но это не секрет, учитывая, что я собираюсь лично отдать ее отцу». «Я князь Никита Каменский. Все хорошо». Она пытается улыбнуться и снова теряет сознание. Может, оно и к лучшему. Мать твою! А зачем мне вода-то? Достаю из рюкзака пачку влажных салфеток, одно из лучших изобретений этого мира, и привожу к нежну, ну, не то чтобы в порядок, но хоть так. Леший поганец так и стоит рядом и тихонько напевает. «Я мою томилую, из могилы вырою, вырою, помою, трахну и зарою» семён Феоктистыч, — говорил ее с укором. — Не удержался, извиняй, — хмыкает он. — Ее бодеть во что? Небось, в город потащишь. Леший оборачивается. — Эй, дочки, а ну иди сюда. И я, наконец, замечаю еще одного зрителя нашего всем кином кино В воздухе над кустами торчит любопытное навкина лицом После оклика Лешего она проявляется вся. «Платится, должи, — Платится, — должен, — пилит леши Навка меняется в лице и вцепляется в подол своего платья, того самого, в блёстках, которые я ей подарил, явившись в лес. «Не надо», — говорю сразу обоим добрейшим представителям лесной нечисти. «У меня есть». В кармане моего рюкзака лежат на всякий случай запасные шмотки. Княжня будут велики, но сойдёт. Потому что странно было бы найти дочку Назарова и сходить с ней в магазин за платьем, и не голы же её отдавать отцу. Дотягиваю на девушку футболку и спортивные штаны. Ноль эмоций. И сознание тоже ноль. Но ничего, папашка ее вылечит. Всю империю перевернет, а вылечит. Все время одевания вокруг меня крутится сияющая Навкина мордашка. Сиять сияет, потому что платье не отобрали. Но и наблюдает за моими действиями очень внимательно, контролирует, видно, боится, что передумаю. Закончив, переодеваюсь в цивильное сам, а изодранный камуфляжный комбез сжигаю. Ни к чему другому он уже не годится. К этому моменту возвращается Крайт, на ходу дожевывая жирный змеиный хвост. Леший оглядывает всю нашу странную компанию и задерживает взгляд на рюкзаке, в котором сидит Шанг. Рюкзак этот периодически дергается, и Леший пялится туда не первый раз, но молча. «Ну, придется вас, парень, до самой столицы подкинуть», — великодушно говорит он. «До любого шоссе», — отвечаю. «Туда за мной приедут». «Как скажешь», — кивает Леший. «И вот что еще, семён Феоктистыч, дело вам есть». «Я не намерен докладываться, откуда именно я вытащил княжну Назарову. Ни ее отцу, ни кому-то еще». И Леший соглашается помочь мне с этим, ничего не требуя взамен. «Что странно». Сам он объясняет это тем, что благодарен за нехилое развлечение и настойчиво повторяет приглашение приходить еще. Не люблю оставаться в долгу, но другого выхода у меня нет. Никто не поверит, что я просто отыскал девушку в лесу. Случайно наткнулся, ага. Оказавшись все на том же участке подмосковного шоссе, без леса я не выхожу. Ни к чему светиться с бесчувственной девушкой на руках. Смартфон ничуть не пострадал в разломе, спасибо особому составу токсина, которому он пропитал мой рюкзак. И заряд еще есть. На один звонок точно хватит. И время подходящее — восемь утра. «Добрый день, ваше сеятельство. Это Никита Каменский». «Рад слышать», — откликается Назаров. В голосе, понятное дело, недоумение. «Вы не могли бы отследить мое местоположение и приехать за мной?» «Я не знаю координат места, где нахожусь». «М-м-м-м», тянет Назаров. «Что-то случилось, князь?» «Только хорошее», — уверяю я. «Со мной ваша дочь. Она жива, но не совсем здорова». Пауза тянется довольно долго. Скорее всего, Назаров сейчас хватает ртом в воздух, не зная, как реагировать на услышанное. Наконец он приходит в себя и задает весьма глупый, но простительный при таком известии вопрос. «Вы не шутите Ольга с вами?» моя дочь я не шучу ждите и звонок обрывается до москвы отсюда около полутора сотен километров нозаров приезжает через час с небольшим не один четыре машины сразу в том числе фургон очень напоминающий скорую помощь к этому времени я уже стою на обочине положив рядом княжного первыми из машин горжохом высыпаются с десяток рослых мужиков вооруженных Немедленно поднимаю руки вверх. Двое берут на прицел меня, остальные поворачиваются с поднятыми пушками к лесу, по обе стороны дороги держат каждый свой сектор. Только после этого из машины вылезает сам князь Назаров и бегом бросается ко мне. Что же он ожидал здесь увидеть? Ведь как минимум толпу врагов, причем явно в связи со своей дочерью. Интересно. «Я один», — говорю ему. Назаров падает на колени возле княжны, Убеждается, что она жива и хрипло орёт. «Врача! Парня не трогать!» Опуская руки. Врачей в зелёной униформе оказываются аж трое. Княжну наскоро рассматривают укладывают на носилки и заносят в скорую. Назаров лезет следом и выходит из фургона довольно быстро. Скорая и две машины уезжают, а он отводит меня в сторону. Оставшиеся охранники продолжают контролировать местность. Назаров собран и выглядит спокойным, но на скулах красные пятна, взгляд... В общем, видно, что мужик в полном раздрае и тщательно это скрывает. Прежде всего, он спрашивает. «Что на ней за одежда? Не лгите мне. Я все равно проведу экспертизу. В любом варианте вашего ответа». «Моя одежда?» «Что сказал врач?» «Жива», — коротко отвечает он. «Но это мне и так известно». «Вроде бы вне опасности. Князь, я прошу объяснений. Где вы нашли ее? Как? И что, обнаженной?» «Да, Виктор Алексеевич, но следов насилия я не заметил». Назаров морщится. «Уже хорошо. Рассказывайте». «Когда я впервые попал в этот лес, — машу себе за спину, — то наткнулся на его хозяина, на Лешего». «Вы хотите сказать, что моя дочь была похищена нечистью?» Он даже не пытается скрыть огромного удивления. «Нет-нет, это начало истории. Блеший обратился ко мне с просьбой спасти его Навку». «Послушайте, Никита!» Он смотрит на меня, как на идиота. виктор Алексеевич, я рассказываю. Просто выслушайте меня». И князь Назаров садится прямо на землю. Тут же к нему несется один из сопровождения с раскладным стулом, но Назаров отмахивается. «Я слушаю, князь!» Сажусь напротив и кратко излагаю историю со спасением Навки. Ничего не скрываю, кроме договора с Лешем, моей тьмы и существования Химеринга. Только добавляю то, чего не было. Пока я искал Навку в доме барона, в одной из комнат увидел девушку. Она спала, как мне показалось. Я решил, что это дочь или жена барона, подходить не стал. А потом увидел у вас на столе фотографию вашей дочери и сразу ее узнал вот как назаров явно мне не верит «Отчего же вы мне сразу не сказали об этом развожу руками виктор алексеевич я был не уверен К тому же хотел спасти ее сам это было для меня выгодно я не забыл как ваши люди пытались меня похитить но теперь я спас вашу дочь возможно это изменит ваше отношение ко мне а вы в нем сомневаетесь даже после дарствй на золотой гранат «Но неважно. Фотографию моей дочери вы увидели больше двух недель назад», — цедит Назаров сквозь зубы. какое же... За это время с ней могло случиться все, что угодно!» — пожимая плечами. «Не думаю. За ней присматривали». «Кто присматривал, черт вас побери!» «Леший», — отвечаю безмятежно. После смерти барона Васильева защитный полог от нечисти над его поместьем деактивировался. И Леший любезно взял на себя эту роль. Назаров матерится так, что позавидовал бы любой гоблин. «Вы идиот!» «Виктор Алексеевич, — говорю очень спокойно, — вы сказали мне, что ваша дочь погибла несколько лет назад после закрытия разлома. Девушка, которую я увидел в доме барона, могла быть просто очень похожа. Я сомневался. Я оставил ее под присмотром и при первой же возможности вернулся за ней». Он трет виски, смотрит в землю и молчит. «Вы же, несомненно, знаете о моих проблемах», — говорю укоризненно. «И тем не менее я нашел время заняться вашими». «Какие там у вас проблемы? Они еще и не начинались», — бормочет Назаров. «Ах да, арест. А что, это не вы, Никита, украли артефакт британского посла?» «Нет, не я». «Кто там у вас адвокат? У Русов наверняка? Ну, он один из лучших». «Даже не знаю, чем еще вам помочь на самом деле». «Я не нуждаюсь в помощи», — Назаров неожиданно усмехается. «А я не люблю быть в долгу. это ваша история с Лешим совершенно неправдоподобна, но моя дочь здесь. Я... Я безмерно вам благодарен, князь. Даже если вы все это выдумали, даже если на самом деле вы... Хотя вряд ли можно предположить связь между вами и...» Он иссякается. «Связь между мной и кем?» — уточняя я. «Неважно», — угрюмо отвечает Назаров. Пожимаю плечами. «Виктор Алексеевич, вряд ли вы мне что-то должны. Считайте, что вы уже расплатились. Заранее. Клубом «Золотой гранат». Помните? Полагаю, теперь мы друг другу ничем не обязаны». И тут Назарова все же пробивает на истерику. Кохочет, мотает головой, но очень быстро берет себя в руки. «Интересный вы юноша, князь. Право не ожидал. Впрочем, и ваш отец был весьма неординарным человеком. И есть в кого «М-да». Он поднимает руку и щелкает пальцами. Один из охранников мгновенно вырастает за его спиной. «Проверить немедленно. Барон Васильев. Поместье где-то тут. Что это за район?» «Озерский», — подсказываю ему. Поместье в Озерском районе Подмосковья. Родовая особенность — Медведь-Обортень. Всю инфу мне, особенно за последний месяц. Быстро! И коньяку нам с князем.